Владимир Сорокин. Ночные гости. Повесть. Василий улыбнулся в темноте, поправил подушку. «Нет, Рай, на поклон к Борисенко мы с Коробкиным не пойдем. Я ему не мальчик, чтобы футболить меня. Ну а что же вы делать будете? Сона пробормотала Рай. Портком пойдем». Ну зачем так сразу? испортишь только с Борисенко отношения и всё. Так что же, её ради этих вот хороших отношений брак гнать буду. Да не тепитесь ты, Вась. Повернулась к нему Рая. Вы же толком не знаете, об ото ку лезете. Может, ототека тут и ни при причём? Василий засмеялся. Привет. Что же, весь цех портачит. Разобраться нужно, а не спешить. Мы уже разобрались. Что-то не верится. Тебе всё не верится. Спи лучше, умненькая. Что ты рот-то мне затыкаешь? "Я что, по-твоему, совсем дура, что ли?" Василий обнял ее. "Ну, успокойся. Решим мы всё это. А в портком идти все равно придется». Рая вздохнула, прижимая щеку к мужу. "Смотри, тебе там инженером работать. Таких, как наш Борисенко, надо давно бы списать на свалку. Как бы он тебя не списал, не спишет. За правду еще никого не списывали. Вот за брак его спишут. Не сегодня, так завтра." Дверь позвонили. Привет родителям. Засмеялся Василий, отбрасывая одеяло. "Кого это так поздно принесло?" зевнуло, садясь на кровать Рая. Быстро натянув тренировочные брюки, Василий прошел коридор, зажег свет и отпер дверь. На породе стояли двое в демисезонах пальто и с большими плоскими тепками на головах. Тот, что повыше, держал в руке небольшой чемоданчик. Они сдержанно улыбались. Щурясь от яркого света в коридоре, Василий несколько секунд смотрел на них, потом развел руками, засмеялся. «Мать честная Георгий. Гости заулыбались сильнее. Высоти шагнул к Василию, проговорил с сильным акцентом. Здравствуй, Василий. Здравствуй, дорогой. Господи, Георгий. Они обнялись, смеясь итиска друг друга. Да проходите же вы, смеялся Василий. Рая, иди скорей. Гого приехал. За руки он тащил гостей в коридор. Откуда? неужели изровно? из ропно. Из Василий. Мы проезда. Завтра поезд Дэвид вечера. Ты извини, дорогой, что так поздно. Да что ты? Что ты? замахал руками Василий. Познакомься. Это Шата. Представил высоти своего спутника, аккуратно снимает кеп. Очень приятно. Раздевайтесь, будьте как дома. Рая, да где же ты? Появилась Рая в красивом новом халате. Диорди, ну ты даешь!» Чего же ты не предупредил? Мы бы встретили. Вместе с Василием они выдвинули письменный стол на середину комнаты. Паркет не поцарапали. Наклонился Диорди, засучивая рукава. Да нет, ничего. Успокаивающе махнул рукой Василий. Рая постелила на стол клеенку, потом положила чистое полотенце. Георгий разместил на полотенце принесенный из кухни кружок и аккуратно накрыл его вафельным полотенцем. Из кухни вышел Шата. Рукава его белой рубашки были также засучены. В руке он держал маленький шприц. «Все готово. Рая качнула головой. Ой, боюсь я, ребята. Василий обнял ее за плечи. "Ну, успокойся, сколько можно?" Шата прижал свободную руку к груди. "Раечка, я вам клянусь, вы даже глазом не моргнуци. Садись, все будет хорошо. Садись, Рая, садись, не бойся". Василий тем временем задернул зеленоватый штор. Рая села за стол, положила левую руку на полотенце. Георгий засучил рука по ее халата до самого плеча. Шота откупорил пузырек со спиртом, ловко пропитал ватку, тщательно потер руку чуть ниже локтевого сгиба и сделал три быстрых укола. Вот и все. А теперь вену, дорогая. Он потёр пилочкой, разломил, набрал шприцем. Так. Георгий перетянул райдужную руку у предплечья резиновым жгутом. Шата легко всадил иглу в проступившую вену, медленно выжал поршень. Ой, улыбнувшись, Рая качнула головой, зажмурилась. Ой, лечу. Вась, держи. Василий обнял ее за плечи. Шата положил пустой шприц на краешек стола. Нагнулся, открыл чемоданчик. Внутри он был бархатный, черный, с двумя круглыми полостями. Верхняя была пуста, в нижней лежал упакованный целлофан топор. Шата распечатал пакет освободил топор. Вот, он стерильный совершенно. Рая, посмеиваясь и прикрыв глаза, покачивалась на стуле. О, не могу. Ваш величу. Хорошо как! Василий крепче взял ее за плечи, шепнул: "Сиди спокойно". Георгий взял безвольную руку Раи, прижал за к столу. Шата размахнулся. Топор сверкнул у него над головой. Ха! Топор стремительно опустился. Лезвие отсекло руку, со стуком вошло в стол. Ой, не могу, смеялась Рая. Ой, держите. Георгий быстро подхватил обрубок, понес в ванну. Шатас схватил высокий пузырек и принялся поливать рану. Кровь быстро сворачивалась серо-розовыми хлопьями. Он разорвал пакет с бинтом и стал бинтовать. Вот и все, вот и сделано, А жгут когда пролепетал бледный Василий. Жгут завтра днем с Наимате. Ага, ясно. Рая хохотала, сонно покачиваясь. Ее целая рука безвольно болталась, голова клонилась на грудь. Её теперь на кровать и пусть спит, пробормотал шата, заканчивая перевязку. Вдвоём они подняли Раю и положили на тахту. Василий накрыл ее одеялом, она слабо рассмеялась. Из ванной вернулся Георгий, осторожно неся перед собой обмытую Ру. Шата взял ее, упаковал целлофан и вместе с топором убрал чемоданчик. Георгий вынул из кармана небольшой расшитый бисером кисе протянул Василий. Василий взял кисет, развязал. Он был набит перепутавшимися золотыми и серебряными цепочками. Ага. Василий завязал его и убрал в карман. Опуская засученные рукава, Шата проговорил, обращаясь к Василию и показывая головой на спящую раю. 12 дадите таблетку, а в час я приеду и перевязку сделаю. Ладно перебрамтал Василий и принялся убирать со стола.